Весь день, с самого утра, томит меня предчувствие неприятностей. Вот не знаю, с чего бы. Небольшой шторм переждал, вытащив лодку на берег и привязав ее к валуну покрупнее. Вода пресная есть, еда тоже. А вот скребется что-то. Как говорится, мудрая жопа, добрый сапог за милю чует. А ведь еще дед меня учил предчувствиями не пренебрегать. Говорил, дескать,. Если есть чуйка, что непорядок или беда какая надвигается, меры прими, чтобы встретить ее готовым. Возьми щит свой с приготовь оружие и не бойся показаться смешным. Если все думают, что вокруг безопасно, лучше десять раз оказаться самым осторожным, чем всего один раз немного мертвым. Так что я залез в кожаный панцирь и собрал мешок на всякий случай. Ведь может быть так, что предчувствие души твоей послали боги, а они, по словам деда, прямо вмешиваться не любят. Понял предупреждение, живи дальше. Не понял, дурака не жалко. Это как гадание на рунах. Они ведь тоже прямо не говорят, что произойдет. Там принцип какой: руны подскажут путь, а результат будет зависеть только от тебя. Если сделал правильно, то получи желаемое. Не сделал. Или выполнил плохо. сосил лапу. Гадать у меня получалось успешно через два раза на третий, если не через три на четвертый. И от способности к волшебству это не зависело. С помощью рун спросить Норн о грядущем может любой сын Нурдланда. Успешно в том смысле, что я полностью мог прочитать послание, но ничто ведь мне не помешает попробовать сейчас. «Мешочек с рунами» старательно вырезанными мною на тоненьких овальных ясеневых плашках, постоянно висит на шее, рядом с бронзовым оберегом, символом Йольнира. Гадать на самом деле вроде как просто. Обратись к душе, вспомни богов, достань руны и пойми сказанное ими. Я разжал кулак на грибную банку, на которой я сидел. Рядом со мной выпали четыре значка. Райда, Иса, Геба, Перт. Ну, с первым все просто. Путь, повозка. Я и так в пути. Идиоту понятно. Продолжить путь? Так у меня и выбора особенного-то нет. Вторая лед. Остановиться? Подождать? Нет, тут другое. Скорее речь идет о холоде, зиме, опасность. Вот она что, скорее всего. Дальше. Дар, обмен, плата. К чему бы М -м -м -м, непонятно и наконец судьба да яснее с предсказанием не стало, зато стало ясно что я идиот и на тупой вопрос получил не менее глупый ответ опасность дороги, даром и мира решу судьбу и применимо это если я правильно понял к тому что должно скоро произойти а что произойдет то хрен его знает Откуда грозит опасность, тоже неясно. И руно спрашивать бесполезно. Они дали ответ и сегодня будут молчать. Ну, а связано это все может быть с той точкой на горизонте, которая приближается с восхода. В той стороне наш бор, кстати. Неважно, за мной это или же достойные Карлы следуют по своим делам. Мне следует спрятать лодку в ближайшем удобном месте и спрятаться самому. «Не надо мне попутчиков. Можно, конечно, бросить лодку на берегу и уйти в лес, вот хоть прямо сейчас. Но жалко терять средства передвижения. Бесхозную лодку приберут люди с корабля и продадут потом в городе. Или оставят себе. А мне придется долго топтать сапоги в лесу, добираясь до Хагаля. Да, и, кстати, как помню, впереди где-то река должна впадать в море. Мы там останавливались на ночевку когда из города возвращались в Лаксдальборг. Там удобная бухта, а берега у реки, если чуть подняться по течению, плотно заросли ивой. там я и спрячусь. Да и заночую заодно. Часа через два бухту я увидел, а еще узнал точно, что, во-первых, хорошо поспать этой ночью мне не удастся. Во-вторых, точка на горизонте превратилась в хорошо узнаваемый корабль. Корабль этот... Являлся маленьким кнором на восемь весел, и принадлежал он финус кряге. В-третьих же, направляются они абсолютно точно за мной, и в-четвертых, с ними, жрец Торстейн. С последним пунктом я определился, потому что у меня веселым и теплым оранжевым пламенем вспыхнул парус, сразу весь. Мне пришлось изрядно помахать шлемом, черпая им морскую воду, чтобы сбить пламя, а потом сесть на весла до да вертеть ими резве. Да бухты не так далеко, а там, в зарослях, может быть, смогу потеряться. А еще неплохо бы притормозить преследователей, а то больно быстро они идут. Большой квадратный парус, да восемь вёсел с крепкими грибцами придавали неожиданную резвость кораблику. Минут через пятнадцать стало ясно. Не уйти. Как бы я ни усирался на веслах, да хоть руки об них сотри до самых подмышек, Кнор все равно быстрее. Его наверняка еще Торстейн благословил дополнительно. Время у них было для этого навалом. Обычно благословляют корабли для дальних походов. Дракары, само собой, шнекеры, кноры из тех, что побольше. А на такую мелочь, как Финов восьмивесельный, Торстейн, как правило, времени не тратит и богов кирня не беспокоит. Однако, как видно, не в этом случае. Надо что-то делать. Эх, выручай, дедова наука. Да, бардажа доводить нельзя. Даже одному фину я не соперник в ближнем бою. А он на Кноре явно не один. Заклинаниями дед меня, правда, не учил. Не успел, потому как. Но в книгах его я нашел для себя немного интересного и полезного. «Ну как же не уберегся ты, дед, от вражьего железа, опытнейший Хирман, могучий колдун!» Громко и вслух посетовал я. Будь он жив, в узел бы завязал Фина с его претензиями и развратной дочуркой. И дружище Фина закадычный, жрец Тарстен не помог бы тому. А сейчас он на меня с небес смотрит и ржет наверняка над зеленым недоумком по какому-то недразумению, ставшему его внуком. Ну что ж, попробую применить то, что вычитал в дедовых записях. Для начала первейший враг деревянного корабля в море огонь. Я не пытался создать ничего из того, чем так любят развлекаться маги западных школ. Ни к чему мне все эти огненные шары, стрелы, шквалы, стены. Дед рассказывал, один хитро вывернутый маг, даже дождь из огня вызвать смог, когда Хирт штурмовал стены города, в котором тот имел несчастье проживать. Только не помогло это мажонке тому. И город. На щит взяли, порезвившись там вдоволь и богатую добычу собрав. И мага добили. Правда, он и сам уже доходил, надоровавшись. Так вот, зачем тратить силы на внешние эффекты, только развлекающие врагов, если можно просто взять и поджечь цель? Шепчу заклинание, наполняя силой рунную вязь, стоящую перед глазами, такую, как в старом потрепанном дедовском фолианте. Где-то в районе солнечного сплетения зарождается сгусток тепла. Он растет, тепло распространяется вверх, в грудь, и сердце начинается биться чаще, еще выше, к плечу, и по руке к пальцам. Еще миг из ладони срывается искорка, и видимая в дневном свете, летящая по направлению к преследующему мою лодку к нору. И что? Облом, даже вспышке незаметно. Глупо надеяться, что Торстэ не предусмотрел защиту от подобного. А, нечего было и пытаться. Попробуем лед. Следующее заклинание, которое я собирался применить, должно было наморозить на киле корабля приличных размеров глыбу льда магического происхождения. А с таким украшением им не то, что меня догонять. До берега бы догрести. Тает такой лед хреново сам по себе. Скалывать придется. Разве что не вытаскиваю эту лохань на берег. Преодолеть себя затруднительно. Пойдете домой пешком, паскуды!» Весь рун на этот раз другая, а в животе ощущение, как будто вина со снегом, добрый глоток в желудок провалился. Жмуражки по спине. И снова пшик. Результатом всех моих трудов явились несколько маленьких льдинок, образовавшихся возле носа кнора, да легкий порыв ветра со снегом. Вот уж карлы на Кноре мне благодарны, освежил их, небось немного, а то жарко им на веслах приходится. Да, глупо мне жалкому недоучке мериться силами со старым жрецом, не самым слабым к тому же. Дед бы быстро эту посудину и всех, кто на ней гостить в царство Нюрда отправил, а мне вот благословление. Тарстейна не преодолеть, зря только силы потратил. Надо было бросать лодку еще тогда. Когда увидел их на горизонте? Нет же ведь, лень пешком идти. Готовь вот теперь секиру к бою. Или, может, обнять ее покрепче? Выдохнуть да в море? Нырять умеем глубоко, а взбруя до да, секирой в обнюку через 20-30 ярдов до да, без воздуха э, уже не вынырну. Или попытать счастье в бою. Утопленнику прямая дорога в А что? Может, не так уж и плохо. Буду сидеть себе там в сугробе, вечно молодой и вечно синий, до самого конца времен. Или в Хельхейм попаду. Там тоже неплохо. Погляжу на Гарма, на Великаншу Моргут. Э, вот счастье-то, а? Но в бою шансов на достойную смерть тоже мало. Оглушат или зажмут щитами, и еще как обездвижат и судить повезут, к мачте привязав. А по дороге вправят мне мозги. «Моя позорная смерть на колу выгодна Фину. Средств для этого достаточно? Какие времени?» А к норам тем приближался. Широкое полотнище парусов, красную и белую полоску надувал ветер. Тоже как бы не работа. Весла ритмично вздымались над водой и синхронно опускались. На носу корабля же бесновался, обещал оторовать мне яйца, потрясал мечом, изрыгал брань, оскорбления и прочие гадости, и ужасно тосковал по мне мудрый хольд нашего поселения, бравый Хирман, добрый муж и отец, и просто чистый, светлый и щедрый человек, Фин по прозвищу Скряга. Я размотал пращу, попробую накормить его свинцовой сливой, а то предки его давно в Альхале ждут. Попаду ему в рыло, и живы меня точно брать не станут. Увидав петлю в моих руках... Финн на пару мгновений скрылся за бортом. Когда же показался снова? На его башке красовался добрый шлем с нащёчниками, а в руке находился щит. «Опытный Хердман, нечего сказать. Проще не достать ни его, ни грибцов. Рубиться с ними бесполезно. Магии не пронять. А до берега бухты еще ярдов триста. Неужели это все? Не хочу жениться на давалке». Тем более после того, как из рода изгнали. И Накал не хочу. И в Хельхеем не хочу. Равно как и в Нифильхеем. И умирать вообще почему-то не хочется даже героически. Рано мне вальхалу. От отчаяния захотелось забыть. Что же делать-то? Что если... Не помогла дедова наука Может, поможет учение Хильды? Попробую проклясть сначала корабль. А если не получится, его команду. Хуже уже не будет. Но порча — это для живых людей, а не для корабля. Попробую тогда облечь проклятие в нит. Хулительный стих. И руны прибавить для надежности. Вдруг да, получится. Стоит попробовать. Скальд из меня говёный, если честно. Вису мне не сложить достойную не в жизнь. А ведь истинный скальд, в кровь которого при рождении асы щедро приснули мед поэзии, может и колдуна, и жреца превзойти. Боги любят хороших поэтов, и наиболее достойные из скальдов всегда ими услышаны. Так хвалебная виса такого скальда придаст сил воинам перед битвой, укрепит брони, заострит оружие, изгонит малодушные мысли, после боя затянет раны, поднимет боевой дух». Дед рассказывал, что видел своими глазами, как Скальд песня в честь Ньорда усмирил сильнейший шторм и не использовал ни капли магии. Ниджа, в исполнении достойного Скальда заставит осыпаться ржавчиной кольчугу на враге, его меч сломается, рука ослабеет, а в душе поселится страх. Да, мало ли несчастье может быть призвано, поэтому Скальды. Всегда желанные гости на любом перу и в походе. Плохих, правда, после исполнения ими своих корявок. В достойном обществе бить ногами и изгонять с пира. В дружины плохих ей не берут. Хвалебные висы и драпы, ярлу и хирдманам, нид врагу. Все пригодится. Но мало их достойных скальдов. Гораздо больше тех, кому, по словам жреца Торстейна, «Мед поэзии достался из-под хвоста того орла» в которого Аса Один превратился, когда тот самый мед воровал у великана Гутунга. Бездарных ублюдков, короче говоря, позорящих своими высерами дивное искусство поэзии, к представителям каковых, кстати, можно, наверное, и меня отнести с полным на то основанием. Но попробую, на нид меня должно хватить и силу рун в проклятие вплести для надежности. Так что я в очередной раз бросив весло стал на грибной банке, принял самую героическую, по моему собственному мнению, позу и, направив десницу в сторону приближающихся врагов, принялся декламировать, вкладывая в строки все негативные чувства, которые мне пришлось испытать по милости Фина: Страх, обида, отчаяние. Все пошло в дело, щедро собранное колдовскими силами. То не тресковых полей быстроногий. Турисас. Несильный и стройный олень заливов. Турисас. А толстый, неловкий бык весломордый. Урус. Что лжи? Отцом назван ладьюю Хагалас. Не может скакать он тропами Сельди. Иса. А лишь ползет, как больная старуха. Иса. Насмешки и брань толстый бык вызывает. Хагалас. На кочках морских он сломал свои ноги. Феху. Несколько тягучих, как потока мгновений, ничего не происходило, и я уж подумал, что снова облажался, но неприлично воину выказывать так явно свою радость, но вой, который я издал, когда увидел результат, слышали, наверное, в Хагале и в родном Лаксдальборге. Подумали, должно быть. Вот и попался какой-то бедняга-выворотню, и тот жрет его заживо. Или болотные тролли поймали охотника и жарят его теперь. Над костром. На вертеле жарят, хотел сказать. Все четыре весла по левому борту Кнора лопнули, когда их в очередной раз погрузили в воду и представляли собой ныне мелкую щепу, уносимую волнами. Сам Кнор, получивший ускорение, с правого борта резко развернулся. И кажется... Даже черпанул воды. Матерящийся же фин, как был в шлеме со щитом, мечом и броне, отправился за борт хлебать водички этой гостеприимной бухты. Говорят, говно не тонет, а Фин — оно самое по жизни. Поэтому времени терять не следует, а следует максимально использовать ту фору, которая у меня появилась. Вот честно, не будь рядом финновых подельников на Кноре, подождал бы пока он не выплывет, и сломал бы об него весло. Или даже оба. Но вот недосуг, поэтому я не стал щелкать клювом и приналег. Когда лодка мягко ткнулась в заросли ивника на берегу реки, эти придурки уже выловили Фина. Тот потерял и щит, и шлем, и был без своей дорогой кольчуги, которую с него содрали, когда вытаскивали из воды, что настроение ему, эх, не улучшило. Он орал так, что охрип, размахивал руками и страдал от разлуки так, что аж подпрыгивал на палубе Кнора, указывая ладошкой в мою сторону. Кнор же оставался на месте, бортом ко мне. Там занимались тем, что меняли весла. У них было четыре целых по правому борту и должно быть к тому же пара запасных. Зато лопнуло, похоже, еще и кормила. Но это не мои проблемы. И я ждать, пока они там бошкаются, конечно же, не стал. Парой ударов секиры проломил днище лодки и, подхватив мешок, ломанулся в лес.